Глава 10. На следующий вечер посетителей в доме дружбы принимала Галя. Аген и Чебурашка сидели в сторонке и играли в лато. В дверь резко позвонили, и на пороге появился мальчишка. Он был бы совсем обыкновенным этот мальчишка, если бы он не был необыкновенно растрёпанным и чумазым. "Здесь даю друзей", спросил он, не поздоровавшись. "Не дают?" А подбирают по правилу Галя. Это всё равно. Главное здесь или не здесь. Здесь, здесь, успокоила его девочка. А какого друга тебе надо? вмешался крокодил. Мне надо, мне надо, сказал мальчишка, и его глаза заблестели. Мне надо двоечника. Какого двоечника? Круглого. А зачем тебе круглый двоечник? Как зачем? Вот мне мама скажет: "Опять у тебя шесть двоек в табеле". А я отвечу: "Подумаешь, шесть. А вот у одного моего приятеля целых восемь". Понятно? Понятно, сказал крокодил. И хорошо бы он был ещё драчун. Зачем же? спросил мальчишка. Как зачем? Ты придёшь домой, а мама скажет: "Опять у тебя шишка на лбу". А ты ответишь: "Подумаешь, шишка". Вот у одного моего товарища целых четыре шишки. «Правильно!» — весело закричал мальчишка, с уважением посмотрев на крокодила. «И еще надо бы, чтобы он хорошо стрелял из рогатки. Мне скажут, опять ты разбил чужое окно. А я скажу, подумаешь, окно. Вот мой товарищ два окна разбил, верно я говорю?» «Верно», — поддержал его Гена. «Потом еще нужно, чтобы он был хорошо воспитан. Зачем? спросила Галя. Как зачем? Мне мама не разрешает дружить с плохими ребятами. Ну что ж, сказала Галя. Если я правильно вас поняла, вам нужен хорошо воспитанный двоечник и безбашенник. Вот именно, подтвердил мальчик. Тогда вам придётся подойти завтра. Попробуем для вас что-нибудь подобрать. После этого чумазы посетитель с достоинством удалился. разумеется, не попрощавшись. Как же нам поступить, спросила Галя. Мне кажется, мы должны подобрать ему не безобразника, а наоборот, хорошего мальчика, чтобы его исправить. Нет, возразил Гена. Мы должны подобрать ему то, что он просит, иначе это будет обман, а я не так воспитан. Совершенно верно, сказал Чебурашка. Надо подобрать ему то, что он хочет, чтобы ребёнок не плакал. Хорошо, согласилась Галя. А кто из вас возьмётся за это дело? Я возьмусь, заявил Чебурашка. Он всегда старался браться за трудные дела. И я возьмусь, сказал Крокодил. Ему просто очень хотелось помочь Чебурашке.